Опилок. Дирк, мой верный управляющий, расхаживал по ковру в гостиной на первом этаже, оставляя следы грязи от сапог. Его борода, посидевшись за эти годы, вздрагивала в такт словам. «С урожаем все в порядке, ваше сиятельство. Тут не извольте беспокоиться. Дожди льют в меру, не то что в позапрошлом году, когда поля затопило». Я отложила вышивку, подарок младшей дочери, кривоватые ромашки на льняном платочке. За окном золотились спелые колосья, а в саду служанки активно собирали уже срезавшие яблоки, их смех доносился через открытое окно. — К зиме успеем и зерновые снять, и овощи с фруктами переработать. Дирк почесал затылок, оставив там соломинку. — Ну и зверя побьем, будет с чем перезимовать. Я кивнула, глядя, как веселый солнечный зайчик играет на обручальном кольце. Десять лет. Десять урожайных лет подряд. Боги явно благоволили к нам и каждый год это показывали. Замуж. Если бы мне десять лет назад сказали, что все так обернется, знал бы кто-нибудь из земных друзей-коллег, как я тут устроилась. Вот удивились бы. Я и замуж. В соседней комнате между тем раздался топот детских ног. Старшие мальчишки, Артём и Лука, в очередной раз затеяли драку, Неугомонный. Через мгновение к ним присоединился визг младшей Лилечки. «Мам, они опять!» Ричард, сидевший у камина с отчетом по налогам, вздохнул и поднял глаза. «Твои гены!» «Твои!» — автоматически парировала я. На кухне пахло корицей и печеными яблоками. Старшая дочь Марьяна сегодня училась у поварихи делать штрудель. Свекровь. О, та самая свекровь. Мы видели с ней на прошлой неделе, ее ежегодный визит. Достаточно, чтобы дети поцеловали бабушке руку, показали успехи в магии и фехтовании, а мы с Ричардом выслушали традиционные упреки. Она предлагала забрать Артема в столицу. пробормотал Ричард, возвращаясь к бумагам и пытаясь сосредоточиться на прочитанном. Наивный. «Через мой труп», — так же тихо ответила я. «Единственное, о чем мы все еще спорим, где жить? Он тянет в столицу, к дворцовым интригам, я сюда, к яблоням и мирному шуму мельницы». Дирк деликатно кашлянул, напоминая о своем присутствии. Кстати, насчет мельницы. Мельник уверяет, что починить ее пора. Да и кузнецы просили передать. Я откинулась в кресле, внимательно слушая управляющего. Десять лет. Промелькнули как один миг. И кажется, я наконец-то перестала бояться. Разве что мышей. Но это уже другая история.